уже полтора часа. А витя не терпеть не могла бегать по магазинам. Не может быть, чтобы она ушла за покупками. На всякий случай он позвонил горние, но тот не видел Натали. В 5 часов ему стало совершенно ясно, что она на вокзале, сейчас сядет в поезд и поедет назад в Лимуж. Он бросил Жанну и помчался на вокзал, пробежал по всем вагонам и не нашёл Натали. Другого поезда по расписанию не было, самолёта на Лимож в этот день тоже не было. В 6 часов поезд отошёл без него и без неё. На вокзале её тоже не было. Он помчался обратно и чуть не взвыл от бешенства, попав в пробку. Может быть, Наталья дома, может быть, она ничего не слышала. Было уже почти 7 часов вечера, когда он открыл дверь своей квартиры. там было пусто. На столе лежала записка от Жана: "Не волнуйся ты, хочешь, приходи к нам ужинать". Да что же, он с ума сошёл, что ли? Оставалось только одно ждать, а для жиля это было самым невыносимым. А может быть, она у своей у родины подруги? Он бросился к телефону. Нет. У подруги её не было.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 она лежала полуобнажённая, и кругом были какие-то трубки, что-то незнакомое искажало её лицо. Он видел, как у неё на шее бьётся синяя жилка, вспомнил, как быстро билась эта жилка в часы любви, и его охватило смутное чувство негодования. Она не имела права так поступать, отнять навсегда у него из себя такую прекрасную, полную жизни, такую любимую. Она не имела права даже пытаться бежать от него.